Глава 16. Я прикрыл глаза, глубоко вдохнул и терпеливо сказал. «Вы ждете два часа, прежде чем что-то предпринимать». Упоминание едозубов было для Саши как красная тряпка для быка. Мне понадобилось минут двадцать, чтобы его убедить никуда не бежать и не пытаться никого убить. Егору тоже не терпелось сразиться с монстрами. Только Кристина меня поддержала, и в итоге нам все-таки удалось отговорить ребят бросаться в драку, чертя голову. Саша неохотно отступил, однако с укором на меня взглянул и предупредил. «Если ты не вернешься через два часа, мы пойдем за тобой. В конце-то концов, мы тоже хотим поучаствовать. Мы же тоже хотим спасти Софию. А ты вечно влезаешь в неприятности, мы узнаем об этом постфактум. Мы друзья или кто? Главное, сообщите об этом всем директору» попросил я. «Пусть он вызовет подмогу и поднимает Сидор и романовцев на ноги. Если Едозубы действительно похитили Софию и собираются напасть на людей, Краснодар должен быть готов к атаке». «Будет выполнено, босс!» — шутливо козырнула Кристина и пихнула Сашу локтем под ребра, когда он открыл рот, чтобы начать спор по второму кругу. «Да что ж за беда!» Единственно раз забыл поставить купол тишины, защищающий от подслушивания, и вот результат. Нас подслушали. Закон подлости какой-то. Причем Кристине я доверял целиком и полностью, а вот к Саше были вопросики. Не потому что я считал его предателем или вредителем, просто едозубы были для него невероятно болезненной темой, и он мог натворить глупости и подбить на это остальных». «Нужно срочно смотаться в убежище Едозубов, понять, что они замыслили, и сориентироваться по ситуации». Разумеется, я понимал, что, скорее всего, ничего хорошего ждать не стоит. Но, с другой стороны, король Едозубов принес мне клятву «Мы заключили магический договор», а при нарушении такого соглашения последуют очень серьезные последствия. «Что-то не складывалось». Факты говорили, что едозубы задумали какую-то, подлость. Но логика, что король никогда бы на подобное не пошел. Ради своей безопасности и своего народа. Именно по этой причине я решил получить больше информации, чтобы не ошибиться. Развязать войну между двумя расами без причины? Нет, пожалуй, пока воздержусь. Я покинул академию и побежал к духовочному центру. Времени разъезжать на такси уж тем более на общественном транспорте не было. Подключиться к теням я не мог, поэтому придется поработать шпионом лично. Благо другие теневые способности были в моем полном распоряжении. Переходя через перекресток, я случайно повернул голову направо в сторону небольшого арочного прохода, который вел во двор дома эдакий своеобразный колодец. И вот в глубине двора я приметил слегка горбящегося мужичка, который тащил за собой тело. Моему мозгу потребовалось несколько секунд, чтобы проанализировать увиденное. Я уже успел пройти метров тридцать. Затормозив, я резко развернулся и сделал шаг к карочному проходу. Меня раздирали сомнения. Я не знал, сколько времени у меня в запасе. Нужно было спешить, но тот мужик, возможно, кого-то оглушил и собирается вот-вот прикончить. Да чтоб меня изнанка сожрала. Это прям как из тех моральных дилемм. На железнодорожные рельсы положили пятерых людей. Вы можете остановить поезд и спасти бедолаг, но тогда пострадают пассажиры. Выругавшись, я все-таки помчался за мужиком. зубы еще собираются, так что если повезет, я смогу усидеть на двух стульях. Влетев во дворик, я огляделся и врубил сканирование. Мужик нашелся слева, он торопился к пустырю, который находился за домом. Там, видимо, когда-то планировали либо сделать автостоянку, либо построить многоэтажку. Выбежав из-за угла, я убедился. Мужик действительно волок за собой черный пакет, из которого торчали ноги. Надже а он чокнутый. Совершенно не боится, что его поймают на месте преступления. Я швырнул в него воздушную сферу под ноги, так, чтобы мужик споткнулся и рухнул на пожухлую траву. «Лежать!» — рыкнул я, приблизившись. «Я ничего не сделал!» — пролепетал мужик. «Полиции объяснять будешь!» Я достал телефон и набрал номер экстренных служб. Слушая гудки, я наклонился и развязал край мешка. Он задрался и обнажил ноги жертвы. Я дотронулся до него, пытаясь определить, есть ли смысл проводить реанимационные мероприятия, или человек уже давно окоченел и... «Алло, вы меня слышите?» — произнесла диспетчер экстренных служб. «Простите, набрал по ошибке», — ответил я, сбросил звонок и навис над дрожащим от страха мужиком. «Может быть, объяснишь, что здесь лешей подери происходит?» «Вы напали на меня!» «Вы не смеете нападать на честных людей, я пожалуюсь в полицию», пролепетал срывающимся голосом мужик. «Зачем ты таскаешь с собой гребаный манекен?» рявкнул я, схватил его за воротник и слегка встряхнул. «Это что за развлечение?» Я небрежно пнул обычный пластмассовый манекен, который был завернут в черный мешок. Полностью одетый связанный, будто он их правда мог куда-то свалить. Мужик моментально встрепенулся и протянул трясущиеся руки, пытаясь защитить манекен. «Не бейте Васю, вы все испортите!» «Выкладывай», — приказал я. «Если соврешь, я почувствую». «Это мой друг Вася. Мне одиноко, вот я его с собой вожу», — пробормотал мужик, но, поймав мой взгляд, вздрогнул и зачастил. «Ладно, ладно, я все расскажу. Все, все. Мой друг Вася. Нет, конечно». Мужик махнул в сторону манекена. «Настоящий человек, Вася, мы с детства дружим». «В общем, мы с ним огонь, воды и медные трубы прошли, а неделю назад я случайно знал, что все эти годы он мою жену... Ну, это... шпилевили, короче». «Вася сильный маг, очень сильный. Не с ним не потягаться. Я просто не смогу его прикончить никак, но ну, я поискал в интернете и нашел простой способ. Магия Вуду называется «Африканская магия». Я подумал, что, ну, это... никто ее не распознает». Решат, что Вася умер от болезни, меня не посадит, а я с женой останусь, будем жить, поживать, до да добра наживать». «Магия вуду?» Я удивленно приподнял брови. Ага, она самое!» Мужик подполз к манекену и стянул с него мешок. Теперь я мог увидеть, что манекен был истыкан иголками, изрезан и расписан странными символами. Мужик задрал голову, смотря на меня снизу вверх. «Технически я никого не убиваю, никого-никого». «Вася умрет сам. Я сделал все для инфаркта, диабета, артрита, гангрены, проказа, пневмонии, бешенства. Мне нужно просто сжечь куклу. Всего лишь сжечь. Но я не мог сделать это во дворе. Сами понимаете, пластмассово нет. Я бы привлек лишнее внимание. Во сколько у вас мусор вывозят?» – перебил я. «Что?» – у мужика отвисла челюсть. Но он быстро подобрался и отрапортовал. «Каждый день, в понедельник, среду и пятницу, с девяти до десяти утра». Во вторник, четверг, суббот, с 8 до 9 утра. А в воскресенье в двенадцать ночи. Я взглянул на часы. Девять тридцать. Сегодня была среда. Мусорные баки ломились от мусора. Я поднял мужика за шкирку, заставил его встать и кивнул на мусорке. «Выкидывай свою куклу». «Но как же, Вася?» Робко возмутился мужик, но тут же паник и подхватил манекен. «Жестокий вы человек». «Он с моей женой двадцать лет зажигал, а я что не имею права его куклу Вуду сделать? Одну единственную куклу воду. Разве я многого прошу?» Возмущенно фыркая, он швырнул манекен в мусорный бак и поинтересовался. «Довольны!» «Еще как!» — заверил я. Из-за поворота выехал мусоровоз, и я со спокойной совестью пошел прочь, набросив на мужика застывашку. Минут семь он не сможет двигаться и, соответственно, забрать манекен из-под носа у мусорщика. Я прошел через двор, вышел на улицу и удрученно покачал головой. Да уж, решил моральную дилемму. Духовочный центр находился через полтора квартала. В принципе, я потерял не так уж много времени. Если пробегует расстояние, то и вовсе все наверстаю. Я припустил вперед, и уже спустя три минуты, самую малость запыхавшись, зашел в духовочный центр. «Здравствуйте, Межгород», — деловито уточнила администратор. «По Краснодару я назвал нужную мне улицу, заплатил за перемещение и, получив талон, открыл настроенную духовку, которая приветственно мигала зелеными огоньками. Скрипнула дверь». «Это он?» — спросил суровый мужской голос. «Да», — уверенно заявил скрипучий женский. Я обернулся и увидел полицейского и бабульку в платочке, которая указывала на меня пальцем. Полицейский достал удостоверение и произнес. «Лейтенант Давыдов, прошу проследовать за мной. Вы задержаны по подозрению в убийстве до выяснения обстоятельств». Произошла какая-то ошибка, я нахмурился. «Ага, с ошибка, конечно», — подбоченилась бабулька. «Это и не видела, как ты с этим блаженным Афоней труп на мусорку тащили. Думали, чистой, тебе останетесь, а вот в фигушке. Я внимательно слежу за порядками, и убийств мне в нашем доме не надо». Это был не труп, а манекен. Я закатил глаза и посмотрел на полицейского. Я этого Афоня сегодня в первый раз увидел, подошел к нему, потому что увидел тело в мешке. Тоже подумал, что это труп, а оказалось манекен». Чем дольше я говорил, тем более отчетливо понимал, что звучит все не очень. Как неправдоподобная история, которая, впрочем, может случиться в реальности. Но в нее вот так сходу поверит малый процент людей. И полицейский в этот процент явно не входил. Я упрямо продолжил. Этот Афоня что-то плел про магию Вуду. Для этого нужно было сжечь манекен. Я заставил его выкинуть. «В отделении разберемся». Хмыкнул полицейский с недоверчивой физиономией. Сопротивляться было себе дороже, точно загребут на несколько суток. Я потянулся к телефону, но полицейский заломил мне руки за спину, сковал наручниками, и я, быскав кармана, забрал все, что нашел. «Ладно, выход всегда есть. Сейчас вызову крабогнома и попрошу передать ребятам...» «Стоп!» Я попытался состряпать простейшее заклинание, но ничего не вышло. Да чтобы знанка этому выдову по ночам снилась. У обычного полицейского были магические наручники, которые не позволяли колдовать. Я что, реформу пропустил? Подобные приблуды выдавали по особым случаям. Полицейский оценил мою озабоченную физиономию и похвастался. Да свою зарплату купил. Я скрипнул зубами, но промолчал. Полицейский проводил меня в бобик и посадил на заднее сиденье рядом с Афонией. Тот покосился на меня, поежился и пробормотал. «Ну, ты так». Я прикрыл глаза и погрузился в медитацию. Эта чушь просто не может затянуться надолго. Выяснить, какой мусоровоз увез манекен, расплюнуть. Ну и второй расплюнуть, перехватить его на маршруте, обыскать, вытащить манекен и освободить меня из обезьянника. Однако мои прогнозы были слишком позитивными. Когда мы приехали в участок и меня заточили в уютной камере, оказалось, что те мусорные баки с трупом-манекеном были последней точкой в маршруте мусоровоза. И дальше он поехал в утиль, где мусор прессовали в огромные кубы. В общем, чтобы найти манекен или труп, как предполагали полицейские, им нужно было разбросать 324 мусорных куба. Об этом мне и сообщил лейтенант Авыдов. Мина у него была кислая, видимо, он надеялся быстренько обстряпать дельца о и получить благодарность от начальства. А ну вот как... затянулось. Крабогнома я все-таки не мог вызвать, так как нас сафони посчитали наглыми и жесткими убийцами, но с меня магические наручники так и не сняли. Прелесть. Одно хорошо. Через два часа ребята пойдут к директору и все ему расскажут».